Пахло чесноком. Ну, среди нас встречаются самые разные люди, сказал Сабинин, немного встревожены этими этнографическими наблюдениями старикашки. И брюнеты, и блондины, как и среди немцев. Одни воспитаны хорошо, другие плохо. Вот и все. О, да, я понимаю. Вы совсем другое дело. Вы ведь были офицером Герд р а й к о в ч е м у вы так решили?» – спросил Сабинин, ч е г о хорошее настроение мгновенно улетучилось. «Помелуйте, старый солдат такие вещи замечает сразу. У вас, Герд Райков, классическая офицерская походка. Вы часто продолжаете как бы придерживать левой рукой эфес сабли, да и выправка дает себе знать». Пенек глазастый, с неудовольствием, подумал Сабинин, про себя печально вздохнув. А вот это так подметил. Нужно будет следить за собой. Ладно, в конце концов, нет ничего противозаконного в том, что молодой болгарский повеса когда-то служил в армии родного княжества. Да, вы правы, сказал неохотно. Но я бы попросил вас, геробердорф... Вы можете всецело положиться на мою деликатность, заверил старикан, перед мысленным взором которого наверняка сияли сейчас серебряные кроны. Мало ли, какие могут быть причины у молодого человека. Я многое повидал. Я был когда-то офицером, сказал Савинин. Вы правы. Но вот уже пару лет, как вышел в отставку, военная служба у нас вещь унылая, лишена особой перспективы. «Ничего», – утешил старик, – «вполне возможно, и придет конец вашему сонному царству. У вас на Балканах, поверьте, чутью старого солдата скоро будет ад кромешный». «Я почитываю д с газеты Геортрайков. Слишком много государств, и любой из них, какой ни возьми, питает претензии к соседям. Когда-нибудь это лопнет». А война для офицера – это всегда еще и перспектива. Цивилисты нас с вами не поймут, но мы-то соображаем, а? Примечание. А немецкое слово «цивилист», кроме основного значения «гражданский», имеет еще уничижительные синонимы типа «шпак» или «шляпа». «Вы совершенно правы, г е р Обердорф. Рад, что вы понимаете. Не могу взять в толк, что человек вашего полета находит привлекательного в обществе революционеров». «Каких еще революционеров?» – вполне натурально удивился Сабинин. «Герр Трайков». Хитро ухмыльнулся старикашка. Ну что вы, п р а в ы Я здесь давно и два-три последних года, поверьте, чуть ли не от каждого, кто здесь живет, слышу о русских революционерах, которые сделали пансионат штаб-квартирой. Дело, надо вам сказать, житейское. Последние лет 60 Европа так и кишит разнообразнейшими революционерами всех мастей и пошибов. Это уже и не вызывает никакого интереса. Лишь бы вы ничего не замышляли против короля и императора. Впрочем, это дело полиция, не м о ё С вашим императором меня ничто не связывает. И мне положительно наплевать, что там против него замышляете. Слышал бы это Кудияр, злорадно подумал Сабинин. Или товарищ Козлов, два гения конспирации. «Изволите ли видеть?» «Уж если Обердорф говорит об этом так буднично, значит, вся круга давно болтает». «Ну, какой я революционер, г е р Обердорф!» усмехнулся он. «Я бродяга, путешественник, искатель приключений». «Немало не сомневаясь, г е р Трайков», поспешил заверить старик. «Вы совсем другое дело». «Но вот другие обитатели пансионата, знаете ли, взять хотя бы фрейлин Екатерину, девушке ее возраста пристало бы заниматься чем-то более полезным и приличным». «О, Господи!» – сказал Сабинин. «Чем она вас ухитрила шокировать?»